Глава двадцать шестая Она не сопротивлялась, когда они надели на неё наручники. Войны окружили её, бормоча, бросая на неё встревоженные взгляды. Ред приняла самый невозмутимый вид, какой могла. «Похоже на человека». Конечно, они все похожи. Если ты думаешь, что это вторая дочь или как она там себя называет, ты идиот. Вторая дочь давно мертва. В Дикалесии водятся только чудовища, воинг хмыкнул. Ты веришь в эти бабушкины сказки? его товарищ ткнул пальцем в ред. Теперь да. Успокойся, Колман, сказал ему товарищ. Сам себя послушай. Ты болтаешь, как девчонка на празднике урожая. Их командир обладал грубой красотой: широкие скулы, медная борода. Он встал между Рет и остальными солдатами, задумчиво глядя на неё. Королева отправила нас сюда встретить её. Королева норускан. Да она давно свих... Командир отряда норускан врезал разболтавшемуся солдату по лицу, спокойным, почти механическим движением. Хватит уже! Из разбитой губы солдата потекла кровь. Он почти удивлённо фыркнул и сердито посмотрел на Ред, как будто во всём была виновата она, а не его собственный длинный язык. Но Рускан с любопытством оглядел её с головы до ног. Как статую, как священную реликвию. Ред уже отвыкла от таких взглядов, и у неё всё перевернулось внутри. Но Рускан посмотрел на диколесье, тянувшие к небу тёмные ветви. Это, судя по всему, помогло ему принять решение. Отвезем её к верховной жрице. Рец вздвинула брови. Та Ниф, которую она знала, которую она видела в волшебном зеркале, Ниф, делающая всё возможное и невозможное для её возвращения, потребовала бы, чтобы сестру доставили прямо к ней. «Разве таков приказ, который ты получил, Норускан?» Услышав свое имя из ее уст, командир попятился к своим солдатам. «Не разговаривай с ней, стрина!» — сказал солдат, из чьей разбитой губы все еще сочилась кровь. Меч так и плясал в его дрожащих руках. Норускан глянул на девушку, словно оценивая, насколько она может быть опасна, и схватил ее за руку. Наручники врезались в кожу запястий, но Рэт не стала сопротивляться. Последнее, что ей было нужно, это дать повод этим трясущимся от страха солдатам проявить смелость. Поедешь со мной. Норускан подтолкнул её к своей лошади. Прежде чем подсадить её в седло, он потянулся к завязкам её плаща. Рэт вырвалась из его рук, не успев даже подумать, что она делает, чисто инстинктивно. Нет. Хорошо. Допустим, ты та, за кого себя выдаёшь. Как ты думаешь, отреагируют на твоё появление жители столицы? Сурово спросил Норускан. В глазах его светился почти что страх. Они отправили тебя в жертву чудовищу, а чудовище отослало тебя обратно. Как это будет выглядеть в их глазах, вторая дочь? Рэд стиснула зубы. Браслет наручника врезался в запястье, передавив сосуды, и ощущение бьющейся в них крови было почти болезненным. Но Норускан был прав. Она не могла заявить о своём возвращении на всё королевство. Алый плащ, ставший свадебным, привлечёт излишнее внимание. Ты вернёшь его мне? Норускан заколебался на мгновение, нахмурил рыжеватые брови, но всё же кивнул. Рэт тяжело сглотнула и стянула тяжёлую ткань с плеч. Норус консел в седло у неё за спиной и очень осторожно положил плащ ей на колени. Рэт вцепилась в него. Маленькая ковалькада поскакала прочь. После двух часов стремительной скачки на горизонте засияли вороты столицы. Спрячь его. Велел Нороскан, ткнув кулаком в свадебный плащ, и натянул поводья, поворачивая лошадь к воротам. В голосе его отчётливо прозвучало: "Спрячь его, или я его у тебя заберу". Рэд вывернула плащ наизнанку, чтобы вышивка не бросалась в глаза, и сконькала, как могла. Когда они добрались до сторожевой башни, Нороскан подъехал к часовому. Поднял руку Рэд так, чтобы наручники сверкнули в свете солнца. Варишка из дальней деревни, рявкнул он. Рэд поджала губы, услышав такую откровенную ложь, но промолчала. Не спорить с солдатами в данный момент казалось ей лучшим вариантом, самым верным способом как можно быстрее добраться до них. Часовой лениво махнул рукой. Ворота открылись. Нороскан направил свою лошадь к дворцу. Когда они прибыли во двор, он спешился и осторожно помог слезть Рет. При этом он случайно коснулся её обнажённой руки и отдёрнул свою, так словно обжёгся. Они боялись её. Когда-то подобное отношение опустошало, но теперь Рет задалась простым вопросом: как она могла бы это использовать? Все еще с кованными руками она неуклюже развернула свой плащ, надела его, затянув на горле завязки. Солдаты отконвоировали пленницу в храм, окружив с двух сторон. Руки на рукоятях мечей, глаза устремлены куда угодно, только не на нее. Они двигались по отделанному мрамором и стеклом коридору, что увел в храм через дворцовые сады. Но в центральное помещение храма где ярус и скамеек вздымались друг на другом, не пошли. Вместо этого они остановились у простой деревянной двери. Норускан жестом отпустил остальных, а сам зашел внутрь вместе с Ред и закрыл за ними дверь. Дальняя стена, ведущая в сады, была полностью застеклена. Свет, падавший через нее, не могла, позволял прекрасно видеть каждую мелочь в помещении, в котором они оказались. У огня стоял стол, за которым сидела единственная жрица. Увидев вошедших, она медленно поднялась, спрятав кисти в рукавах. Пылинки, хорошо видимые в солнечном свете, облаком взметнулись вокруг её рыжих волос. Вот, значит, какова новая верховная жрица. Рэт нахмурилась. Она не сильно удивилась. Предыдущая Зофия была очень стара. Но Рэт была уверена, что видела в волшебном зеркале именно эту женщину. И это заставило её насторожиться. Святилище. Чем бы они тут ни занимались, они делали это в святилище. Ваше святейшество? Норускан поклонился. Рэд и не подумала делать ничего подобного. Она утверждает, что является второй дочерью. Жриться скользнула по Рэд оценивающим взглядом голубых глаз. А как по-твоему? Она вышла из диколесья? Быстро ответил Норрискан. Никаких признаков чудовищности она не продемонстрировала. Рэд расправила плечи. пытаясь встретиться взглядом с верховной жрицей, но та стояла против света, и лицо её оставалось в тени. "Каких доказательств вы от меня ожидаете, ваше святейшество?" осведомилась Рет и добавила прямо, поскольку никогда они была искушена в дипломатии. "Если вы отведёте меня в святилище, чтобы я могла вознести благодарственные молитвы, я уверена, что я таким образом смогу ответить на любые ваши вопросы. Не будем так утруждаться. Ожирица выступила на свет. Руки свободно свисали вдоль её тела. Рэд увидела кулон на её груди. Кусок белого дерева, пронизанный нитями тьмы. Глаза Рэд сузились, и ожирица заметила это. Она приподняла кулон длинными очень белыми пальцами так, чтобы он стал отлично виден на свету. Тебе это, конечно, знакомо. Ты вся пропитана этим, как труп гнилью. Не понимаю, о чём вы. Но осколок магии Дикалесия в груди Рэд задрожал, а сила потекла по её телу, обвиваясь вокруг костей. Верховная жрица Кири. Рэд, наконец, вспомнила, как Ниф называла ее во время подслушанного через зеркало разговора. Приподняла уголок рта в холодной улыбке. Выпустила кулон из рук. Неторопливо подошла к девушке настолько близко, что той пришлось подавить желание попятиться от нее. Жрица впилась в Рэд, ищущим взглядом, как будто могла видеть ее насквозь. Твоё появление может пустить всё под откос, сказала она, разговаривая словно сама с собой. Но ты можешь оказаться полезной пешкой. Рэт нахмурилась. На этот раз по-настоящему взбитая в ступоку. Я не понимаю. Кири не дала ей закончить, вскинула руку, скрючив пальцы. Ледяной холод обрушился на Рэт. Непроизвольно она тоже вскинула руки, пытаясь отразить магическое нападение. Но не смогла найти в себе ни капли той силы, с которой уже научилась управляться. Что бы такое ни делала верховная жрица, это забивало вены Рет у льдом. Её собственная сила иссохла, затаилась и исчезла. У Рет было такое ощущение, словно её растоптали холодным каблуком. Магия декалеси, украденная и испорченная, ползла по её телу, словно что-то пытаясь найти. Всё это имело некий извращённый смысл. Возвращение Ред стало бы достаточным поводом для них, чтобы перестать бороться с лесом. Но не для ордена. Они боролись за что-то ещё, жаждали какой-то другой награды за свои труды. Эта холодная, ужасная магия могла быть частью этой награды, но только частью. Когда холод отхлынул, Рэд обнаружила, что стоит на коленях. Она хватала воздух грудью, горлоs однило от холода. Кровь из её носа капала на мраморный пол. Краем глаза она заметила, что Норускан вздрогнул. Вены на запястье верховной жрицы были чернильно-тёмными. покрытыми острыми кристалликами тающего льда. Она обмакнула длинный палец в кровь на полу, подняла его, рассматривая на свету. "Але", прошептала жрица. "Только але". Она оскалилась, солнечные зайчики заиграли на её зубах. Кири посмотрела на Норускана. "Оставь нас". Воин почти с сожалением взглянул на ред. и двинулся к двери. Она закрылась за ним со звуком, который для Рэд прозвучал, как звук крышки, захлопываемой над гробом. Трясущейся рукой девушка вытерла рот. «Я просто хочу увидеть Нив». Дрожащим голосом произнесла она, ни капли не пытаясь показаться более жалкой, чем она была на самом деле. Рэд казалась... что её вывернули наизнанку. Вытащили под безжалостный свет все секреты, которые она таила под кожей. Просто отведите меня в святилище и дайте увидеть Ниф. Ей нужно было увидеть, что творится в святилище. Ей нужно было увидеть, что сделала Ниф, чтобы понять, как это исправить. В особенности, если оно породило эту силу, эту извращённую тьму, которая делала её такой слабой. заставила Дикалессию внутри неё отступить. Если это магия, оказывает такое влияние на неё, что она сделает с Эмоном? Кири по-прежнему рассматривала кровь на своём пальце. Ты увидишь королеву, когда я сочту это безопасным. Она встала, вытерла руку о своё одеяние, оставив на нём алую полосу. Там что-то есть. Какой-то остаток нити, который ты связана с лесом. Ты её просто скрываешь. Но поверь мне, она будет найдена. Я не понимаю. Рат села на пятки. Вы делали декалисе слабым, чтобы я могла оттуда вырваться. Я здесь. Разве не этого вы добивались? Глупые девчонки. Всё это намного больше, чем ты и твоя глупая сестра. Верховная жрица кружила вокруг неё, как птица-падальщик. Вы уже послужили одной цели. Возможно, сможете послужить и другой? Не меняй это решать. Редс глотнула. Ей стало абсолютно ясно, что взгляды Нив и Кири на происходящее кардинально расходятся. Методы их совпадали, но цели нет. по крайней мере, не полностью. Рэд оставалась только надеяться, что это именно так. «Невира уже начинает понимать», — задумчиво продолжала Кири, явно разговаривая сама с собой. «Она знает, что я нужна ей, чтобы вырвать из тебя все корни леса до единого». Она замолчала, погрузившись в раздумие. Наконец изрекла. Всегда что-то может пойти не так. Она и не узнает. По спине Рэд пробежала дрожь. Рэд Верховная жрица спрятала в рукава руки, которые уже подняла, скручив пальцы, чтобы призывать свою магию холода. Рэд, путаясь в ногах, вскочила и бросилась к двери. Это была Нив. Она похудела с тех пор, как Рэд видела её в последний раз. В волосах сестры мерцала серебряная корона. Рэд бросилась к близнеашке с распростёртыми объятиями. Это была она, реальная, осязаемая. Я сделала это. Ни впошатнулась. На лице её была смесь радости, трепета и почти страха. Я сделала это. Рэд упала в объятия сестры, как тряпичная кукла, вдыхая запах дождя и роз. сжимая ее так, словно эта Ниф вернулась с того света. «Ниф!» — бормотала она. Ничего больше не шло на ум. «Ниф!» «Я знала!» Ниф стиснула сестру с неожиданной для ее тонких рук силой. По лбу Ред потекли теплые слезы. «Я знала, что ты вернешься! Я знала, что ты сбежишь!» От слова «сбежишь» у Ред подвело в животе. Но ей сейчас было не до этого. Она крепко прижала Нив к себе, почти сгорбившись над ней, и позволила себе разрыдаться прямо в её волосы. Встреча с сестрой почти заставила Рэд позабыть о быстинной цели своего возвращения. Нив наклонилась и заправила за ухо Рэд выбившуюся прядь волос. Затем сплела пальцы, повернулась к верховной жрице. Кири Надеюсь, вы достойно встретили мою сестру. Нечто странное было в её голосе, нечто скрытое. Верховная жрица снова слегка улыбнулась. Настолько достойно, насколько мне хватило времени, сказала она. Уверена, мы ещё познакомимся поближе. Нив крепко взяла Ред за руку. Хватит, сказала она, переступив с ноги на ногу. Так ты сообщишь остальным? что наша работа принесла свои плоды. На лице Кири промелькнуло выражение, которое Рэт не смогла прочесть. Это ещё не все плоды, тихо ответила она. Наша работа ещё не окончена, ваше величество. Титул и паузу перед ним она намеренно добавила в самом конце фразы, явно желая передать какую-то мысль. больше тоном, чем словами. Рэд приподняла бровь. "Да, Кири. Я знаю", пробормотала Нив, и нечто тёмное мерцало в её глазах. "Но позвольте мне насладиться одной победой, прежде чем мы перейдём к тем, что нас ещё только ждут. Пожалуйста". Радость, которую Рэд испытала при виде Нив, Смыли вновь нахлынувшие опасения. Истинная причина, по которой Рэд вернулась домой, снова предстала перед ней во весь рост. Нив и её борьба с Диколисием. Нив, запутанная в интригах неизвестных Рэд. Она ощущала тёплый бок сестры, запах её волос, знакомый и успокаивающий. Но перед её внутренним взором На мгновение встало испачканное грязью лицо Эмона и его янтарные глаза с зелёными белками. Пойдём, нив потащила её к двери. Я скажу, чтобы ужин принесли в мои покои. Ты выглядишь измученной. Перед тем как закрыть за собой дверь, Рэд оглянулась через плечо. Лицо Кири казалось бы бесстрастным. Если бы недосада и почти гнев, явно выраженные в сфере постиснутыми челюстями. Взгляды Кири и Рэд встретились. Верховная жрица из Пепелила, вторая дочь, взглядом своих холодных голубых глаз. И дверь захлопнулась.